Глава четвертая. Можешь уважительно обращаться ко мне, лорд Пушка. Только подойдя совсем близко, я заметила на юном Лэре военную рубашку. Ого! — сказала я удивленно. — Ты от своих отстал? И как получилось так, что тебя егирям отдали? Пусть подохнут и те, и другие, — сказал паренек. Пусть эти уроды грохнут друг друга и запутаются в собственных кишках. — Я с ними даже разговаривать не буду. И ты тоже. Вали отсюда. Mm, — Понятно. Несколько ошарашенно пробормотала я. Но я пришла сказать тебе спасибо за то, что ты спас меня, и предложить идти дальше вместе. Если не хочешь с ними, то почему бы не со мной? Что скажешь? Он вытаращился на меня, потом выразительно опустил глаза вниз, где под неестественными углами были вывернуты его колени. — Ты слепая или дура? «Тот больной, который грозился тебя раздеть, случайно незаразный? Тогда отойди от меня подальше. Я и так достаточно наголо удолбанутый. Лишнего не надо». Как-то необычно он разговаривает для аристократа. Хотя слова произносит правильно, без простонародного пришептывания, но такую грубую речь я даже у охранников дома не слышала. «Второй раз предлагать не буду», — честно сказала я. «Времени нет. Все уже у стен дерутся». А там совсем мало нормальных мест для подъема. Если опоздаем, второго тура не видать. Поэтому говорю один раз: я могу без проблем тебя нести и при этом даже неплохо карабкаться по откосу, но только если прицепим тебя на спину. А если у тебя остались силы на заклинание, из нас выйдет отличный тандем. Ты что, думаешь, я соглашусь, чтоб меня несла девчонка? Зачем? Зачем я теряю с ним время? Ладно, лежи, выдохнула я и начала поворачиваться. И правильно думаешь, я соглашусь. сообщил Лер и нагло добавил, что глаза вылупила. Поднимай, защищать тебя буду. У меня аж ладонь зачесалась, так захотелось оплюху ответить. Но драться с возможным соратником сейчас точно не к месту. Поэтому присела рядом, повернувшись спиной, через плечо и наискось по груди перекинула пояс плача, протянула у талии через свой, чтобы не лозил, а потом парнишка зацепил его окончательно за собственный виние и оказался таким образом зацепленным в районе своей пяшки. — За меня держись одной рукой! — буркнула я, осторожно поднимаясь. — Но за шею не перехватывай. Часть искр уже перегорели, пришлось их отключить, чтобы хоть немного восстановились. Зато пришла пора зажечь побольше искры живота и ног. Болело все так, словно из меня живьем изымали жилы, но жалеть себя не было времени. «И правда держишь? Ты что, как лошадь себя раскачала? И сколько у тебя искр без заклинаний!» Раздалось сзади. При этом он пару раз дернулся, подпрыгивая и проверяя, держит ли его ремень. «Сколько есть все мои юные нахал? И лучше тебе представиться, не хотелось бы тащить на спине не весь кого. Меня зовут Ханни Хельвин. Сама заплюшка. А я, между прочим, не абы кто, а из военных. Мы прозвище предпочитаем. Можешь уважительно обращаться ко мне. Лорд Пушка. Зачем? Зачем я повесила его себе на спину? Веди себя достойно, назови семью, процедила я, едва сдерживая эмоции, иначе быстро у меня пушком станешь. Он снова поерзал, устраиваясь. Мне повезло, что парень оказался совсем невысокий, на пол головы точно ниже меня. Его ноги болтались, они волочились по земле, иначе не факт, что он смог бы выдержать дорогу. И вообще он оказался намного легче, чем я думала. Ходяга, а туда же характер показывает. Но у меня братец две сестры, так что опыта по воспитанию предостаточно. И угрозы в голос я добавлять умею. Мы успели преодолеть полпути до стены, когда за спиной наконец раздалось. Глупости все это, эти ваши родовые имена. Что именно оно обо мне скажет? Ничего. А семью мою точно знаешь, теперь подлизываться начнешь. Я Беранже. Зацепившись носком ботинка за камень, я едва не споткнулась, устояв лишь чудом. В каком смысле Беранже? Он что, родственник церемонии местеру, который, пытаясь сыграть роль порочной свахи, выдал неподобающее платье и познакомил с королем? Захотелось немедленно расстегнуть пряжку и попрощаться с представителем этого крайне неприятного семейства. Даже жаль, что бросать безногого некрасиво. А я еще соглашение с ним успела заключить поторопилась. В следующий раз сразу буду узнавать происхождение и, желательно, вместе с брачными связями последних поколений. Значит так. Я говорила сквозь зубы, и паренек, почуяв неладное, застыл, не шевелясь. Будешь пушкой или пушком, мне без разницы. А фамилию твою, как ты и предлагал, на время забываем. Кстати, есть дистанционные заклинания, менее затратные, чем ледяная стрела. А то одного-двоих прибьешь, а дальше мы останемся беззащитными». «Найдем», — оживился пушок, то есть пушка. Почувствовав, что проблем каким-то образом удалось избежать, он приободрился, вцепился одной рукой за перевесь и подтянулся, регулируя таким образом широту обзора, выглядывая из-за моего плеча, как пиратский попугай. «Ты, главное, подбегай к этим козлам поближе и не жалей, Хейден. Можешь даже таранить. Чем ближе будешь, тем лучше». «Близкий контакт, обещаю!» Вздохнула я, рассматривая кучу малу, которую образовывали конкуренты у самой покатой из стен. Более-менее подходили для подъема лишь две стороны из четырех. Причем только одна выглядела наиболее привлекательной, с торчащими углами плит, за которые можно было ухватиться, а на некоторых покрупнее даже сесть и отдохнуть. и раздался над головой голос старшего Беранже. Перед нами первые три победителя из возможных двадцати. Поздравляем военного министра лорда Азгаршука. Трое его учеников первыми поднялись наверх и справились с защитниками периметра, поднять родовые вымпелы. По краю ямы стояли гвардейцы с короткими палками в руках. Они, скорее всего, и играли роль защитников. Внизу у подножия той самой удобной стены Валялась парочка, явно сброшенная сверху, а на их месте стояла довольная троица военных. В руках у них были палки, перехваченные у гвардейцев, и уходить победители никуда не собирались, явно планируя контролировать подъем и пропускать только тех, кого посчитают нужным. — Слушай, — задумчиво начала я. — Не, — Пушок быстро сообразил, о чем я, и не собирался радовать новостями. — Туда нельзя. Меня эти шакалы не пропустит. Общая свалка начиналась метров в пяти. Из-за того, что мы не полезли сразу на склон, на нас пока никто не обращал внимания. Участники яростно разбирались между собой. И хотя скорость у всех явно замедлилась, накал и не думал снижаться. Неизвестные мне участники аристократы буквально в рукопашную сцепились с храмовниками Маро. Причем складывалось впечатление, что обе стороны в полустычке кулак в кулак просто забыли про магию, а заодно и про основную цель этапа. Они самозабвенно ругались, валяли друг друга по щебню и разбрызгивали капли крови из разбитых носов. У соседнего удобного подъема егеря добивали заклинаниями каких-то учеников и стражи, Последнего сражающегося они упаковали в какую-то магическую сеть. Он вопил оттуда, звал друзей, которые ничем не могли ему помочь. Я быстро дернулась прийти на помощь, но напарник довольно быстро остановил меня, больно схватив за ухо и принявшись в него шипеть. Поздно. Они уже закончили и полезли наверх. Даже не вздумай подходить к ним, Хельвин, иначе они вернутся за моей головой. Ох мой! Я шлепнула его по руке и мотнула головой, освобождаясь от захвата. Никогда в жизни меня не дергали за уши. «Но сама виновата. Кто же сажает на шею первого встречного?» «Так они не случайно на тебя напали?» «Ненавидят моего дядю», — довольно сказал юный Лэр и пульнул чем-то в подбегающего к нам аристократа. Тот взмахнул руками и отлетел метро на три. «Но я и сам этих цыпельских подхалимов не люблю». Он лихо и совершенно неприлично сплюнул на песок и снова схватил меня за ухо. «Эй, что стоим загораем?» Иду вперед, иначе все закончится без нас. Полное отсутствие воспитаний и достойных монет. Если его так воспитал дядя-цереманиместер, то я бы на месте короля и близко не подпускала Биранже к организации приличных мероприятий. — Я не загораю, — возразила я, — а изучаю подходы. Смотрю, где у нас есть хоть какой-то шанс. Сверху объявили еще четверых участников, забравшихся наверх. Все, больше раздумывать нельзя. Волной зажигая искры, я рявкнула. «Держись!» Привычная, тягучая боль наполнила тело, опаляя огнем мышцы. «Вперед! Быстрее!» Первого встреченного я просто обошла, увернувшись от попытки захвата. Во второго, отбрасывающим заклинанием, выстрелил мой напарник. Надо спросить, что за плетение. Оно почти не тратило энергию, а пользы вон сколько. Третий удар, отклонение, проклятие. Кто-то со стороны бросил дурман, отвратительное заклинание, но нас не задело. Весь фокус пришелся на противника, тут же принявшегося танцевать и гнить что-то несуразное. Обхожу и мчусь дальше. Подобно маленькой лочонке в огромном порту, ловко маневрируя между вражеских посудин, я приближалась к склону. Еще быстрее. В прыжке пришлось миновать двух катающихся по земле учеников цепляться за угол торчащей плиты, подтягиваться на руках, ухватившись за острый выступ. «Да сколько ж у тебя искр! Ты что, обезболивающим зельем насквозь провялена?» Азартно выпукнул пушок, отбивая нападение на нас со спины и шипя от боли магического отката. «Невежливый вопрос!» Я закинула ногу и заползла на камень. «Да ты ж мне как сестренка! Скажи по секрету!» «Ноги паренька...» Стукнулись о гранитную поверхность, но крика я не расслышала. Он лишь тихо охнул. «Уважаю!» Я взглянула наверх, рассматривая конкурентов. «Ого!» «Неожиданно!» «Перед нами ползут не только егеря, но и габордилы, «А я уж думала, что смогла с ними разминуться. Княжичи поднимались слаженно, время от времени перебрасываясь короткими фразами со своими конкурентами, вполне, кстати, дружески. Не было похоже, что они собрались кровопролитно сражаться за место во втором туре. Скорее всего, выглядело, как встреча хороших знакомых, которые ничего не планировали делить. — Над нами! — прошептала я, повернув голову к временному соратнику. — Это не только твои недоброжелатели, но и мои, братья-княжичи, вместе с егерями Семера. — Не справимся! — Ушка скрипнул зубами. — Мы и до этого шли на чистой внезапности. «Никто не ожидал, что ты сможешь так быстро двигаться со мной на шее. Если хочешь знать мнение наездника, я скину тебя и забуду. Если хочешь слышать мнение напарника, в прямой стычке нам даже против двух сильных бойцов не выстоять. Чтобы надолго хватило магии, я пью простыми заклинаниями. При этом совершенно немобилен. Ты, да, ловкая, но искры выгорят скоро, и с таким грузом ты не вытянешь». Да еще и с плетениями у тебя полная беда. Фигня в звездах». «Почему фигня?» — обиделась я. «И слово какое-то уличное. Фигня. У меня отличное плетение, способное на очень многое. Просто пока нет возможности применить». «Если до сих пор не было возможности, то полная фигня», — отрезал мальчишка. И я вспомнила скепсис скалы, который только что не ругался, когда узнал о моем выборе. «Да». Все же боевого опыта мне сильно не хватает, чтобы правильно подбирать магический арсенал. Теперь буду слушать наставника. Проверив десяток своих работающих искр, я погасила часть из них. Гектор учил меня всегда держать резерв, если не знаешь, что впереди. Тем более придется затаиться и немного отстать, держаться подальше от вражеской группы. Мышцы освобожденные пели, передвигаться стало намного медленнее, и по соседней стене. Меня обогнали несколько храмовников. Сзади тоже кто-то старательно пыхтел, нагоняя. А у нас прекрасные новости. Поднимаем вымпел семейства габордилов, звучно объявил старший Биранжер. Габордилы уже наверху? Как же обидно! Мои недруги явно воспользовались своим домашним преимуществом и постарались как можно быстрее добраться до финиша за счет зелий. Даже меня искать не стали, как неудивительно. Это означает, что сразу два ученика его высочества, принца Алонса, продолжил церемонимейстер, прошли во второй тур, и почти одновременно с ними по соседней стене поднялись четыре представителя дворцовой школы Маро. Ах нет, три. Четвертого только что скинули поднявшиеся ранее конкуренты. Какая незадача? Я бы порекомендовал некоторым участникам после восхождения отойти подальше от края и не зевать, если близко подходит другой участник. Снимите один вымпел с флагштока школы. Подвожу итог. Перед нами уже 14 из 20 победителей. А вот эта новость. Получается, что пока не набралась полная двадцатка, Комплектация тех, кто достиг верха, может меняться. И в любой момент зазевавшегося готовы скинуть его не другие соседи. Зато как только победителей соберется ровно двадцать, карусель кандидатов сразу остановится. «Слышала? Уже четырнадцать!» — зашипел мне в ухо пушок. «То есть осталось всего шесть свободных мест, и все. Второй тур до свидания!» «Ты слишком нетерпелив!» — пробормотала я, «Балансируя на крошечном пятачке, ты подпрыгиваешь и тянешь меня вниз!» «Мне отстегнуться? Да просто не ёрзай!» — шикнула я. Мы перенервничали, не понимали, что делать. Можно сколько угодно теперь придумывать оправдания, но факт остается фактом. Бдительность была потеряна, и оба говорили слишком громко. Последний из ягерей, полноватый, неуклюжий, вечно промахивающийся ногой по опоре, оглянулся на шум, издал недоуменный вопль и принялся звать товарищей. — Эй, вы посмотрите! За нами поднимается щенок Беранже с какой-то девкой! — заорал он. — Что? Как ты смеешь оскорблять благородную Леру? — громко возмутилась я. — Во-первых, наоборот, не он со мной, а я с ним поднимаюсь. А во-вторых, что за неуважение? От негодования я выпрямилась, перестав прятаться. При этом едва не свалилась спиточка, на котором стояла. Спас пушок, прижавшись к стене и тем самым вернув мне баланс. — Пушка, пли в него, и чтобы наверняка! — скомандовала я. — В конце концов врагов теперь пять, а не семь. Если деваться некуда, попробуем разбираться с ними по одному. Напарник вытянул руку, вычерчивая пальцами сложное плетение. Зрители наверху. Завидев начинающееся противостояние, заволновались и загомонили. Крепкое ледяное копье сверкнуло в воздухе, точно впечатываясь в грудь неловкого и на свое невезение обладающего прекрасным слухом егеря. Он подавился криком, неверяще посмотрел на белое древко, медленно окрашивая красным, и рухнул вниз. «Эй, вы, спускайтесь! Приступочки были так малы, что приходилось цепляться чуть ли не зубами, но я упорно ползла все выше и выше. Мы сбили вашего приятеля. За него срочно надо отомстить. Хельвин, зашипел мне в ухо пушок, ты сдурела. Я все свои звезды опустошил. Мне восстанавливаться надо. Посмотри на соседнюю стену, сквозь зубы ответила я. Там довольно быстро ползла целая группа участников. Я не видела их нашивок, но это было не важно. Если они поднимутся вместе с егерями, нам, с пушком, места не останется. Увы, на мои крики никто не ответил. Никто не собирался мстить прямо сейчас. Все двигались наверх. Деваться было некуда. Терять нечего. Призовые турниры я уже в мыслях прокутила, возвращать нечем так что держись крепче, напарник! обреченно сказала я и зажгла все. Искры разом, усилием паникующей, но все еще подчиняющейся мне воле. Больно стало так, что я заорала, пытаясь сбросить напряжение. Видели ледяное копье? Сейчас все получат. Извиняюсь, забубнил едва слышно младший Беранже, пытаясь снова схватить меня за мое многострадальное ухо изящными, но цепкими пальцами. Копья нет, я же говорил. Пушка всех пристрелит! перебила его я, надсадно оповещая конкурентов. «Напарник, готовься! Хельвин, рак от тебя возьми!» По моим щекам потекли слезы, но глаза видели ясно. Мои руки выжигал магический огонь, но они были сильны, как никогда. Ног я практически не чувствовала, но это нисколько не помешало мне прыгнуть почти вертикально. Потом я упаду и не смогу двигаться. Но сейчас У меня есть пара безумных минут. И время начало свой бег. Сто двадцать секунд в запасе. Считай, Ханни, считай, не ошибись. Цепится в нависающий край плиты. При трансформации яма ее переклинила так, что до меня этот участок все огибали, а я подтянусь на пальцах. Теперь закинуть ногу, резко взлететь телом, укладываясь на шероховатую холодную поверхность. Ткань штанов порвалась от бедра до колена не выдержав наждачного касания. Прорезь тут же окрасилась красным, значит, кожа тоже пострадала. Осталось сто. — Как там пушок? — Пушка. А — -а -а, ответил он. — Отлично. В сознании и настороже. Под крики зрителей я подскочила и, балансируя, добежала по краю гранита до песчаного отвеса. Над головой в метрах в пяти драпали егеря, отчаянно торопясь и помогая друг другу. Неправильную я выбрала тактику. Надо было не храбриться, а наоборот жертву изображать. Может быть кто-то и отстал бы. Ой! скрикнула я пронзительно. Пушка! Как у нас не осталось заклинаний? А чем же мы защищаться будем, когда нападут? Эй! ответил мой напарник. Проклятие! Осталось восемьдесят секунд до отключения искр, а врагов мои призывные вопли не остановили. Наоборот! Те попытались даже ускориться. Им осталось совсем чуть-чуть до заветного края. Мельком я проверила соседний скос. Там по-прежнему было много народа. Они ползли бок о бок, как муравьи, от усталости не пытаясь сражаться между собой, а снизу подо мной громко пыхтели, нагоняя. — Вперед! Вперед! Шестьдесят секунд! — Какой накал страстей! — возвестил церемониместер. И у нас прибавление в рядах победителей. Те, кто делал ставки на дружную егерскую команду, не ошиблись. Сразу четыре вымпела поднимает школа доблестных королевских охотников. Теперь у нас остается всего два свободных места. «Для нас!» – выдохнула я, цепляясь пальцами, взбивая носки ботинок, вжимаясь телом. «Для нас!» – жгучее. Испепеляющее все тело рейс почему-то особенно затронула глаза, окрасив мир в розовый. Словно я смотрела через цветное стекло. Почему молчит пушок? Я быстро, стараясь не тратить времени, оглянулась и обнаружила за левым плечом болтающуюся ногу напарника. Где-то в дороге он не удержался и теперь висел, сложно изогнувшись, стараясь полностью не перевернуться и не оказаться вниз головой. А я-то думала... Почему его голос доносится как-то неправильно? Сорок, извини, напарник, не до тебя. Я не могу тебе помочь, просто держись, пожалуйста, держись! Почти добравшись до верха, я обнаружила прямо над собой двух габордилов. Братья стояли, согнувшись, чтобы лучше видеть меня, и щерили зубы.